его письма, и в которой уже раз начала перечитывать их вслух. А в этот момент в передние раздались звонки. «Три раза удивилась Лена, это к вам!» «Господи, кто ж такой?» — забеспокоилась Просковья Осиповна. Между тем соседка отперла парадную дверь, в коридоре зазвучали голоса и через минуту в комнату постучали. На пороге появился высокий худощавый человек в сером пальто с черным каракулевым воротником. В одной руке он держал шапку, в другой — потрепанный коричневый портфель. «Вы будете, Прасковья Осиповна?» — вежливо спросил он, обращаясь к старушке. «Я сама и буду. У вас что же дело ко мне?» «А как же?» «Дело, дело и очень важное. Насчет вашего сына разрешите зайти». «Батюшки!» «Да заходите, сделайте милость». «Ленушка, подвинь стульчик», — засуетилась Прасковья Осиповна. «Да вы пальтишко-то скиньте». Мы вас сейчас чайком угостим. С большим удовольствием. С утра, знаете, вас по всей Москве разыскиваю, признаться, продрог». Человек скинул пальто и зашел в комнату. Лена подвинула ему стул. «Рубцов!» Представился он и подсел к столу. «А дело у меня к вам вот какое. Я из части, где служил ваш сын. Вы не смотрите, что я сейчас в штатском. Домой еду в отпуск». И вот остановился по дороге в столице, но заодно решил и вас отыскать. Дело в том, что мы пишем сейчас историю нашего славного полка, собираем материалы, и о вашем доблестном сыне тоже надо написать, поэтому хотел бы подробно узнать от вас о его жизни, где и как рос, с кем дружил, кто родные, где они сейчас. Вы мне расскажите, а я все запишу». Он достал из портфеля тоненькую ученическую тетрадь и ручку. Я, кстати, был большим другом вашего сына. Мы, знаете, всем делились. И погиб он, можно сказать, у меня на глазах. При этих словах у Прасковьи Осиповны содрожал подбородок, и она провела рукой по стеклам очков. Между тем Рубцов, отхлебывая из стакана чай, начал рассказывать, как погиб его друг. Лена внимательно слушала и не могла побороть неизвестно откуда взявшуюся неприязнь к этому человеку. Ее резала какая-то нечуткость, фальшивая красивость его слов, да и фамилия Рубцов ни разу не упоминалась в письмах, которые она столько раз перечитывала. Преодолев робость, она сказала, — Вы все-таки покажите нам свои документы, а то ведь мы вас совсем не знаем. — Это пожалуйста, — охотно отозвался Рубцов, — это верно, бдительность прежде всего, даже в таких пустяковых делах. Он вынул небольшую книжечку, оказавшуюся удостоверением личности, выданным на имя старшего лейтенанта Петра Ивановича Рубцова. — Ну, а теперь приступим к делу. Вы, Прасковья Осиповна, рассказывайте, а я буду записывать. — Да я уж правы, не знаю, что говорить-то. — Ничего-ничего, я вам буду вопросы задавать. Лена сидела, молча, прислушиваясь к их разговору. Неожиданно она вспомнила о письме, полученном Просковьей Осиповной от замполита полка, в котором он рассказывал ей, как служил и погиб ее сын. В этом письме, Лена знала его почти наизусть, не было ни одной из тех подробностей, которые сообщил сейчас Рубцов. «Неужели замполит не знал того, что знает этот?» — с сомнением подумала Лена. Наконец Рубцов закончил писать, наскоро допил чай и стал прощаться. — Может, я чего и забыла, — волновалась Просковья Осиповна. — Так куда бы написать вам или позвонить, когда вспомню? — Не надо, все в порядке, — весело ответил ей Рубцов. — Честь имею кланяться. — А вы на всякий случай скажите, где остановились, — попросила Лена. — Это неважно, — махнул тот. — Ну, в гостинице «Москва». — Да я все равно сегодня ночью уезжаю. Он почтительно простился с Просковьей Осиповной, пожал руку Лени и ушел. «Каждый раз, когда рассказываю, горжусь Иваном, всей жизнью его горжусь», — строго сказала Просковья Осиповна и, помолчав, добавила. «Ну что ж, давай, Ленушка, еще чайку выпьем». «Не могу», — ответила Лена, взглянув на часы. «Ко мне сейчас должен один мальчик прийти из школы». Лена не успела еще открыть дверь своей комнаты, как раздался звонок. Пришел Игорь. Вид у него был растерянный и взволнованный, он тяжело дышал. «Что с тобой, Игорь?» «Ничего, Елена Анатольевна, просто бежал быстро. Ведь через час надо в райком. Я всю нашу программу принес. Давайте посмотрим в последний раз. Тут есть изменения». Игорь был так возбужден, что даже не снял пальто и шапку.